Глава 18 Я всеми силами старалась ни о чем не думать, иначе боялась просто рехнуться от всех этих противоречивых чувств. Все равно ведь против воли сами собой появлялись робкие мысли, что вот мол Алекс все таки благородный, не воспользовался ситуацией и вообще может не такой уж он и плохой, как я упорно стараюсь себя уверить. И пусть меня эти порывы заставляли презирать саму себя, но я ничего не могла с ними сделать. Вот и старалась просто не думать об этом. Старательно отодвигая воспоминания об Алексе, я сосредоточилась на другом. Его собеседники. Я узнала обоих, который Иссон именно его, ведь мы встретили на торжественном приеме у правителя в Исцаре. Кем бы он не являлся, но оказался довольно легкомысленным человеком. Хотя, может, это была лишь видимость. А вот второй, Брандон, его я прекрасно помнила. На королевском балу ведь именно он тогда увел опьяневшего короля. И он же с этим самым королем говорил приказным тоном, заставляя выполнить условия рефа, когда произошел прорыв изнанки мира. Брэндон, главный королевский советник. Тот же Резанул воспоминанием, когда в ту судьбоносную ночь на корабле, заставляя меня принять его условия, Алекс нехорошо так обмолвился. И еще кое-что, Кира, небольшая пища для размышления. С некоторых пор о том, кто именно опустошитель, знают совсем немногие. Ваш факультет, включая декана, главный королевский советник и я. «Стоит ли говорить, какая сильная волна паники меня накрыла. Угроза жизни Рефа становилась все реальнее, и я представить не могла, что мне-то делать, как его уберечь. Я ведь даже предупредить ни о чем не смогу. В таком вот невесёлом состоянии я находилась на следующий день с утра пораньше, когда мы с ребятами собрались за завтраком. Гран по-прежнему не появлялся, зато Тавер уже прибежал да и бабушка Налли, пока была здесь. Как она сама сказала, она пока тут нужнее. Ну что, ребятки, Старушка за завтраком почевала нас пирожками. Раз уж там опять придумали, как гранды занять, руководить зельем буду пока я. Сегодня обязательно нужно добыть одно растение, а огранию. У вас ведь есть с собой травники? Хоть будете знать, как выглядит. Только грани тоже из числа редких найти ее трудно, но не невозможно. Сейчас покушаете и отправляйтесь в лес. Я вам примерно объясню, где искать. Правда, места там опасные. Ну вы не торопитесь, завтракайте спокойно. Я пока пойду посмотрю, как там зелье. Она вышла из кухни и, дарла с энтузиазмом потерла руки. Ну что, други мои, как настрой? Хотя, можете не отвечать. Половина нашего бравого отряда, по-моему, даже меня не слышит. Эй, Кира! «Аниэль, отвлекитесь, пожалуйста, от своих вселенских проблем. Вернитесь хоть на какое-то время в реальность. Нам сейчас предстоит опять в лес идти, травку дергать». Слышали там какие-то места опасные? Тавер уже вовсю переживал. Фу, фыркнула Дарла. Что нам какие-то опасные места? Вместе мы справимся. У нас же идеальная команда. Ага, идеальное. Не удержалась я. Если на нас нападут, я защищу боевой магией. Если я не смогу и нас ранят, Анель исцелит. Если Анель не сможет исцелить, и мы умрем, то Дарла нас похоронит. А я? Озадачился тавер. А ты сделаешь нам красивенькие надгробие. Уже вовсю воодушевилась Дарла, которые будут периодически выстреливать блёстками. Анель, не переживай, над надгробием с блестками даже Гранна идет время прийти посмотреть. Дарла. Я наградил ее укорящим взглядом. Чего? Искренне не поняла она. Да ладно, все в порядке. Аниль вяло улыбнулась. Я уже почти смирилась со сложившейся ситуацией. Ну, все же, если вас не затруднит, давайте не будем лишний раз эту тему затрагивать. Что уж поделать, если Грану не нужна. Не, ну вы сами, Грана, попытайтесь понять. Вступился за друга Тавер. Он сейчас как между двух огней. Он же не нарочно тут не появляется. У него на самом деле возможности нет. Сегодня вот с утра взялся с братьями крышу дома перекрывать. Родители скомандовали. Хотя, как на мой взгляд, эта крыша еще прекрасно лет десять продержалась. Но суть в том, что грану вообще передохнуть не дают. Он и сам уже задолбался. Только семья же деваться некуда. Я одно могу вам точно сказать, он ненарочно нарочно они сбегает. Просто его мать делает все чтобы их отдалить друг от друга. Позавчера вон вообще был полный дом местных девиц. Якобы в гости пришли к сестрам Грана, а сами все с ним заигрывали. Он несколько раз прорывал уйти, но нельзя, семейный прием же. Так что хоть вы его не пилите, Грану и так уж тошно. Давайте просто перетерпим эти оставшиеся дни здесь, а там уж скорей домой. Никто, кстати, не в курсе, сколько именно это разнесчастное зелье еще готовить. Оглядела нас Дарла. Я пожала плечами. а Анель покачала головой. А Тавер неуверенно ответил. Около недели, наверное, но я точно не знаю. Все равно не так уж и много. Бабушка Наля объяснила нам, куда примерно идти, и мы вчетвером отправились на поиски агрании. Благо, нашли в травнике, как именно это растение выглядит. Погода, как и всегда в Весаре, выдалась замечательная, солнечная, легкий ветерок. Самое то для лесных прогулок в компании друзей. Но вот только настроение не соответствовало. Дарла бодро вышагивала вперед, как самая жизнерадостная. За ней шел настороженно оглядывающийся Тавер, все переживающий по поводу опасности места. Следом брела унылая Аниль. Ну, а я замыкала процессию, погруженную в свои невесёлые мысли, пока вдруг не споткнулась на ровном месте от внезапно осенившей меня идеи. Сегодня ночью я вспомню последний день на корабле. Пусть и наверняка очень тяжелый, но там же будет как стереть самой себе память. Так что я буду знать способ и смогу снова все это забыть. Только теперь уже без вмешательства Александра с возвратом памяти. И вуаля, прощайте непрошеные чувства к подлецу, никакой проклятой влюбленности, все, ничего не было, проблема решена. Я едва не засмеялась голос от радости. Так-то, Алекс, этого ты точно предусмотреть не мог. Решено, так и поступлю. Только перед этим надо будет записать про тот разговор с королевским советником. На всякий случай. Уж очень он был подозрительный. На удивление о грани мы нашли быстро, правда, случайно. Не споткнись стабер о торчащий из земли узловатый корень, не упади и не проедься носом, так бы не заметили единственный полудохлый кустик, который был нам так нужен. Учитывая редкость травы, долго бы еще искать другой пришлось. И с огранией мы пошли обратно. Вот только стараниями Дарлы получилось что другой дорогой. Но лично меня это мало волновало. И я во всё обмозговывала, как проверить собственный замысел, чтобы все-все было продумано без единой осечки. Истошный визг Дарлы прервал мои размышления. Перепугались все, кроме самой виновницы. Она все так же радостно вереща рванула вперед. Мы, конечно, за ней, первым резко затормозил тавер, из-за чего мы саниль чуть не поврезались в него. Тут начинался низкий кустарник, который Дарла одним махом преодолела, а дальше простиралась небольшая вполне симпатичная лесная полянка за одним исключением. Вот оно счастье! Едва не пищала от восторга Дарла. Сколько же их здесь? А я, я нет. Пригрозила она кому-то: "Нельзя не кусаться". "Цветни?" перепуганно пролепетала Аниль. "Целая поляна", не менее перепуганно добавил Тавер. "Хищные цветы все паривались Дарлу цапнуть, но они на ту напали. Мало того, что она ловко уворачивалась, так еще и попутно умудрялась их чуть ли не охапками обнимать. Ах вы, цветулечки гаденькие! — умилялась она. "Как же я вас, едавитинки, обожаю", резко повернулась к нам и категорично заявила. "Мы все должны забрать с собой". Аниль с Тавером аж посерели, а я поспешила вразумить Дарлу. "Слушай, это не самая лучшая идея. Ты что, ты имеешь против цветней?" Тут же грозно нахмурилась она. "Я-то ничего не имею, и ребята не имеют", спешно уверила я. "Правда?" Тавер с Аниль дружно закивали головой, мол, не имеем. "Но Дарла, мы не можем их отсюда забрать", продолжала я. Во-первых, цветные очень плохо приживаются. Ты же не хочешь, чтобы хоть один из этих милых цветочков погиб. Во-вторых, во-вторых, как мы их в Лейн повезем? Просто на корабль не допустят. Растение же хищное, ядовитое, то есть потенциально опасное. А мы сделаем плот и поплывем на плоту». Не унималась она. Как? Скептически поинтересовалась я. Обыкновенно. Ну а как на плоту плавают? Она на Ананамека задачилась. Поймаем пару-тройку акул, назопрежём их и в путь. Пусть и медленнее, чем на корабле получится, зато как интересно. Но ну, не будьте вы занудами. Дарлат переизбытка эмоций даже ногой топнула. Вы только посмотрите на этих цветиков, они так хотят к нам. Бутоны хищных цветов дружно помотали по сторонам. Их явно не привлекало путешествие на плоту в компании Окол и Дарлы. Дарла хотела пуститься в новый виток уговоров и возмущений, как вдруг в лесу послышался шум. Кто-то весьма громко приближался. Несколько мгновений за деревьями показалась не слишком приятная компания. Все шесть рызеливаров, которые студенты, и вместе с ними два волка, настолько здоровенных, что стопроцентно являлись оборотнями. "Они явно ищут огранию", пролепетал Тавер едва слышно, прижимая к себе дохлый кустик как бесценное сокровище, и спешно пряча его во внутренний карман жилета. Я мигом оценила наши шансы: Растения просто-напросто сейчас отберут. Убежать мы не успеем, все таки волки явно махом догонят. Доедать да отпор мы не сможем. все таки как боевой маг, я тогда и с одним оборотнем справиться не смогла, а тут действовать наверняка надо. Дарла в это время была на другом конце поляны со цветнями. Ее точно приближающимся видно не было, или только волки учуяли. Кто знает. Благо, она все же отвлеклась, и мгновенно просекла обстановку. Вот только, судя по ее растерянному виду, насчет помощи нежити я правильно предположила. Я махнула Дарли рукой и, опасаясь кричать, сказала одними губами: "Скорее за граном!» Она бы точно не услышала, но бутоны цветней между нами с тихим шорохом по цепочке склонялись друг к другу, пока не достигли Дарлы. Та тут же мне кивнула и умчалась вовсю прыть. На наше счастье, мы сейчас уж точно были рядом с поселением, а компания зельеваров с волками приближалась к нам. Оборотни явно были из другого клана, бабушка Наля упоминала, что кроме Дродера, во всем клане волков нет. Ну, в общем-то одинаково приятно. Мы в любом случае не в почете. О, э, кто тут у нас? Хохотнул долговязый блондин, который, похоже, был в этой шайке студентов заводилой. Оникальный магги, что это вы в лес забрели? Гуляем, пискнула Анель в ужасе, поглядывая на скалящихся волков. А мне почему-то кажется, что не просто так гуляете. Не унимался он под одобрительными ухмылками остальных. Ну-ка, хел, что ж Он покосился на одного из сопровождающих оборотней. Волк зарычал в упор, глядя на побелевшего, как полотно тавера. ха ага. Довольно потёр руки блондин. Огранию нашли, значит. Давайте-ка сюда. Нет у нас никакой огрании. Артефактор старался говорить твёрдо. Он хоть и спрятал растение, но толку. Оборотни ведь его всё равно учуили. Как это нет? А если найдём? Несмотря на все напряжение и опасность ситуации, я не сдержала смеха. Тоже мне губкомпания, Хотя вид огромных скалящихся волков быстро свел на нет всю веселость. особенно если вспомнить, как Дродэр меня чуть в таком обличии не загрыз. Решив не церемониться, я быстро сформировала внушительный всполох боевой магии. Выглядело весьма опасно. Только на деле заряд был слабенький, но вряд ли зельевары и оборотни в этом разбирались. Давайте не будем провоцировать конфликт, предупредила я всем видом, стараясь показывать уверенность. У нас волки, возразил один из зельеваров. А у нас боевой маг!» Тут же парировал Тавер. Но на этом все переговоры закончились. То ли оборотни раньше не сталкивались с боевыми магами, а то ли просто были не слишком большого ума. Оба с рычанием кинулись на меня. Нет, ну почему я так всем волкам не нравлюсь? У меня имелось лишь пару секунд, чтобы разделить сполох на два. Еще один я ведь создать не успевала. Оба боевых заряда чуть ли не в лоб влопнулись на нападающих. Мощи магии не хватило бы даже на оглушение, но тут уж просто повезло. От сполохов шкуры волков заискрились. Со страшным воем оба оборотня носились между деревьев. Благо хоть пожар не грозил, все таки огня не было только искры терзающие напавших, как рой разъярённых пчёл. Зельевары явно происходящим впечатлились. Может, решили, что это я особую такую хитрую атаку применила. Но рано я обрадовалась. Катаясь по земле, волки искры все сбили, и вот теперь уж точно шутить были не намерены. В припадке кровожадной ярости кинулись на нас стопроцентно намереваясь растерзать. И я бы никак не успевала ни атаковать их, ни банально защититься. все таки мои познания пока оставляли желать лучшего, да и сильно сказалось отсутствие практики в последнее время. Если не считать того, боевого заряда возарядовали я ведь вообще магию не использовала. Девчонки, бегите, я их задержу. Мужественно выступил тавер. И ему бы первому смерть пришла, но тут с рычанием и треском проламывая кусты за деревнями показался мчащийся бурый медведь. Волки замерли, Зильевары испуганно вскрикнули, а тавер злорадно завопил. Ха -ха, вот так вот, получите. Сейчас грань всех вас ушатает. А нам оставалось лишь любоваться зрелищем. Получалось, что с одной стороны поляна ни разу не дружелюбных ядовитых цветней, а с другой заляущий медведь. Зельевары носились с истошными криками, волки мчались с скулением и поджав хвосты. "Вот уже ради одного этого зрелища стоило ехать на практику", продолжал злорадствовать тавер. Получилось. Уграна получилось снова превратиться, а Ниль уже даже всхлипнул от радости. Ну вот, видишь, перепугался за тебя, и на волне эмоций само собой вышло. Я тоже была безмерно рада за друга. Тут позади нас послышался шум. Кто-то еще приближался, несколько мгновений, и примчался беспокойный Гран. Что у вас тут происходит? Остолбенел он при виде происходящего. Ну как это что? Довольно улыбался Тавер. Клебумся, как ты этих гадов гоняешь. А, -а, а! Аж в сторону отпрыгнул. Гран? Так это там настоящий медведь? В ужасе пролепетала я. Конечно, настоящий. Вы что тут устроили? Мы устроили. У Аниль от обиды даже губы задрожали. «На Нас тут волков натравили, чтобы огранию отобрать. Мы думали, это ты примчался нас спасать. Ну что, все живые, присоединилась к нам запахавшееся Дарла. «О!» — обомлела она. Медведь. Между тем зельевары с оборотнями, видимо, решились на меньший зол, помчались прочь прямо через поляну цветней. Косай, косай, цветочки. Радостно завопила, дарла. Так их. А вот медведь ухватил у Мак хищным цветам не лезть. Он резко развернулся и с грозным рычанием пошел на нас. Чего это он? Не понял Тавер пятиться. Мы же хорошие. Хорошие, нехорошие, а мы на его территории. Отрывисто ответил Гран. "Он на тех напал первыми, потому что, видимо, вели себя агрессивней. Держитесь все за мной". Он просто стоял, вытянув вперед правую руку, словно в молчаливом приказе "Стоп". А медведь подходил все ближе. "Кран может", прошептала я. "Нет", тихо перебил он. "Никакой боевой магии". Оставалось надеяться, он знает, что делает. Медведь подошел совсем близко, обнюхал руку Грана, словно обдумывая откусить или нет, и если я от ужаса едва дышала, то бедная Ниль вообще стояла ни, жива, ни мертва, но ничего страшного не произошло. Фыркнув, медведь на миг уткнулся носом в ладонь Грана, развернулся и покосолапил прочь. А мы так и не двинулись с места, провожая его взглядами. Они этого типа поздоровались по любопытству ударло. Он тебя своего дальнего родственника признал. "Ну что вы на меня так смотрите? Я ведь исключительно оборотничество имею в виду". "Нет, меня этому дед научил", ответил Гран. "Когда-то медведи служили нашему клану. Ну а теперь хорошо, если не трогать. Ну а оборотничество это не причём". Прозвучало немного странно. Хотя чему удивляться? Затронули больную тему. И мы пошли обратно. Правда, Гранли лишь вывел нас из леса и снова поспешил трудиться на благо семьи. Мне одной кажется, что он что-то скрывает. Задумчиво поинтересовалась Дарла уже у самого дома бабушки Нали. Мне тоже так показалось, тихо присоединилась Аниль. да что ему скрывать? Тавер пожал плечами. «Если только насколько его все это задолбало. Не жалуется же, вообще открытым текстом не говорит, как ему здесь тяжело. Но нам вообще то всем здесь непросто, возразила Дарла. Давайте не будем спорить, попросила я. Бабушка Наля весь говорила сегодня утром, что после ограний всего один компонент для зелья понадобится, так что совсем немного потерпеть осталось. Вернемся домой и забудем эту практику, как неприятный сон. После утренней вылазки в лес до самого вечера провозились с дельем. Бабушка Наля верховодила. Мы выполняли, что бы мы вообще делали без этой милой старушки. Гранта так и не пришел. хотя, может, потому и не пришел, зная, что его бабушка нам обязательно поможет. Так что подготовку к выполнению своего плана сомнительной гениальности я начала лишь перед сном. Достала бумагу и перо, намереваясь записать пока непонятный разговор Алекса с королевским советником. Но при попытке выдать хоть слово, рука просто замирала. Перо так и не касалось бумаги. Я сначала перепугалась, но потом проверила. Все подряд левое писалось легко, но если что-то касалось событий на корабле, сразу наступал ступор. Ну вот, Алекс и это предусмотрел. Есть вообще хоть что-то, что этот подлец не просчитал заранее. Понимаю, что тянуть бессмысленно, я легла спать в отвратительнейшем настроении, но все равно теплилась надежда, что вот-вот этот кошмар закончится. Последнее воспоминание сразу станет легче. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить.